Твои ладони. Мне хочется верить, за мной не пошлют погони. Я стану с утра, надену свои погоны из традиционно питерского тумана. Дрожащие руки буду скрывать в карманах. В окне новостройки справа, деревья слева. Буду грызть красное яблоко, точно Ева, и кофе пить, как гипертоник-самоубийца чтоб в сны, как в открытые люки, не провалиться. Ты будешь встречать в одиннадцать на перроне с цветами, которых никто не увидит, кроме моих серых глаз, голубеющих поминутно. Не обратит ли вечностью это утро? Я снова подумаю это и перестану. Мы, покидая утренний полустанок, уйдем на сентябрьский-октябрьский перекресток, супергероями песни, цветы и звезды. Когда я сбегу к тебе, как из строчки буква, Как смайлик мы вместе, украденный из фейсбука, Мне хочется верить, за мной не пошлют погони, Когда я осмелюсь тронуть твои ладони.